Голова 630, 10-й патриарх клана Ван. Как только прозвучал этот холодный голос, ветра и облака остановились, все звуки стихли. Река Звезд продолжала смерным гулом лететь по небу, неся Джау и лань к земле внизу. Ее глаза были широко распахнуты, поэтому ей удалось краем глаза увидеть образ парящего в воздухе старика в длинном белом халате. Его длинные волосы развивались, хотя ветра не было. По его изборожденному морщинами лицу невозможно было определить возраст, хотя он выглядел как человек, только выбравшийся из могилы. Его окружала аура разложения, словно у человека, который достиг конца своей жизни, но никак не хотел делать последний шаг. Вместо этого он сделал нечто совершенно немыслимое. Судя по его полупрозрачному телу, он не обладал плотью и кровью. Заметив все это, Джао Юлани вновь потерял сознание, а потом исчезла вместе с рекой звезд. Спешащий куда-то Манхау внезапно задрожал, окружающий воздух неожиданно сгустился, как если бы небо и земля, весь мир, превратились в клетку. Словно загнанный зверь, он отчаянно пытался выбраться из этого капкана, но у него ничего не выходило. Именно в этот момент в его ушах прозвучал холодный, полный гнили и разложения голос. Его шестое чувство забило тревогу, Никогда еще у него не возникало настолько сильное ощущение надвигающейся опасности. Это не отсечение души! Рокот в его разуме быстро затопил все его тело. Лоб Манхау покрылся холодным потом. Без колебаний он перешел сразу на девятую жизнь. Бом! Его культивация ярко вспыхнула. Хоть у него и осталось восемь порций культивации, но каждая такая порция была сжата и практически доведена до абсолюта что порождало действительно пугающую ауру. Бум! Культивация Мэнхао стремительно поползла вверх, его энергия взметнулась до небес, а физическое тело налилось чудовищной силой. Это был не конец. Он выполнил магический паз заклинания поглощения гор. С утробным рокотом в воздухе появилась огромная иллюзия горы. Она искривилась, а потом неожиданно увеличилась в размерах. Следом он хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил несколько магических предметов. Все они были ценнейшими сокровищами, которые он добыл в секте бессмертного демона. Ему не хотелось их терять, но надвигающаяся страшная опасность вынудила его быстро подавить это чувство. Вытащив их, он без промедления взревел. Взрыв! У Манхао сжалось сердце от досады, но у него не осталось другого выхода. Он должен был действовать быстро и без колебаний, вдалеке из ниоткуда появилась иллюзорная рука. В этой полупрозрачной руке сияли яркие огни. Похоже, она несла с собой великое дао неба и земли, которое соответствовало естественным законам. Во внезапно потемневшем мире осталась только эта рука, приблизившись она мягко ударила Манхао. Не став дожидаться контакта, Манхао взорвал десять сокровищ секты бессмертного демона. Прогремел взрыв чудовищной силы, казалось, он мог расколоть небо и землю, пространство вокруг Мэн Хао покрылось рябью, словно мир не мог выдержать разрушительные силы этого взрыва. «Бабах!» Клетка Манхао покрылась трещинами. Вдобавок взрыв сокровищ на мгновение замедлил приближающуюся руку. а Холодно протянул неизвестный голос. А потом рука молниеносно рванула вперед. Разрушительная взрывная волна рассеялась, оставив Манхао лишь одно мгновение, чтобы понять, в какую же безвыходную ситуацию он угодил. «Поиск Дао!» «Это практик стадии поиска Дао!» Полное горечье сердце Манхао учащенно забилось, эксперты стадии поиска Дао превосходили его в силе на целую стадию. Они встречались настолько редко, что считались полулегендарными и всемогущими фигурами земель Южных Небес. Манхао пытался лихардачно вспомнить, когда он успел спровоцировать такого опасного эксперта. Судя по тому, что сказал голос, этот человек явно не был членом клана Цзе. «Кто это такой?» Манхао понимал, чем сильнее была опасность, тем рассудительнее он должен действовать. Заметив трещины в его клетке, он решил воспользоваться шансом и задействовал всю свою скорость. В следующий миг он превратился в ветер птицы Пен, а потом в зеленый дым с черной луной. В мгновение око он проскочил через одну из трещин и стрелой помчался вперед. Он хотел убраться как можно дальше от этого места, поэтому даже не стал оборачиваться. Рука тем временем устремилась в погоню, Она разрушила клетку, а также разрушительную силу десяти взорванных сокровищ. А потом она обрушилась на Иллюзорную гору. Бах! Иллюзорная гора рассыпалась на части, которые разлетелись во все стороны, и за рта Манхао брызнула кровь, а тело предательски захрустело. Похоже, она находилась на грани полного уничтожения. Рука неторопливо нанесла удар, уничтожив Иллюзорную гору, а потом также неспешно последовала за Манхао. Когда она почти нагнала Манхао, Он закричал: «Аквилария! С голом снизошла внеземная сила, но по какой-то непонятной причине она немного замешкалась на полпути. В этот момент огромная рука практически нагнала его. Манхау не стал отдавать команду аквиларии. Из бездонной сумки вылетела кровавая маска. Она стремительно увеличивалась в размерах, пока не накрыла все его тело, тем самым заблокировав гигантскую руку. Изнутри кроваво-красной маски послышался вой, а потом оттуда вырвался алый луч света. Мастиф вместе с маской встали на защиту Манхау от иллюзорной руки. Пёс не успел даже повернуть голову к хозяину, как воздух сотряс очередной взрыв. Бабах! От столкновения с рукой Мастифа разорвало на множество красных огней, которые быстро втянула в себя кровавая маска. С грохотом маска кровавого бессмертного была отправлена в полет после чего она слилась с дрожащим Манхао. «Кровавый мастиф!» – закричал Манхао. Он почувствовал, что кровь мастифа в ней соединилась внутри маски, только сам мастиф был гораздо меньше в размерах. Такая двойная защита дала Манхао короткую передышку, но он все равно зашёлся в приступе кровавого кашля, а его внутренние органы превратились в кровавый фарш. С ужасающей аурой жизни его тело с силой отбросило назад, словно куклу, которой обрезали нити. Его глаза налились кровью, а грудь сдавил обжигающий гнев. Ему было настолько больно, что даже начало казаться, будто его буквально разрывают на мелкие куски. Кожа Манхао во множестве мест превратилась в лоскуты, могло показаться, что еще секунды и все его туловище рассыплется на части. А, -а, а! Уже во второй раз этот звук сотряс небо и землю. Внезапно из бездонные сумки Манхао вылетели попугай с холодцом, Попугай вцепился в плечо Манхау и с нескрываемой тревогой посмотрел на него. «Проклятье, сука! Чтоб ему посто было! Этот парень в одном шаге от того, чтобы стать лжебессмертным! Хоть это и его клон, он все равно на стадии поиска Дао! Холодец, паскуда! Хватит прохлаждаться! Спасай Манхау!» Дрожащий холодец быстро накрыл Манхау, остановив разрушение его плоти. Из пустоты внезапно раздался древний хриплый голос. Я десятый патриарх клана Ван. Когда ты еще был на стадии возведения основания, я решил сделать тебя своим семенем ДАО, чтобы исполнить мое ДАО и пережить то же, что и мой великий предок: Украсть основания! Ты действительно думаешь, что сможешь сбежать от меня? Было в этом голосе что-то странное. Он нес с собой причудливые волны, которые соответствовали естественным законам неба и земли. Когда заговорил голос, рука исчезла, но в следующий миг она вновь материализовалась в воздухе, только уже за спиной мэн -хау. Словно когтистая лапа хищной птицы, она попыталась схватить мэн -хау. «Я спас тебя о пещеры Перерождения!» Неспешно продолжил голос. «Я помог тебе, когда за твоей головой охотился клан После всей той суматохи, что ты устроил всех тебе смертного демона...» Я взял на себя смелость тереть следы твоей ауры, чтобы скрыть от остальных твое возвращение. Все эти хлопоты только ради одного. Ради дня, когда тебе придётся вернуть должок. И этот день, наконец, настал. В ходе рассказа ощущение гниения усиливалось. Четыре совершенных стадии. Совершенное основание. Фундамент для обретения бессмертия. Обидно растрачивать его на тебе... «Поэтому оно будет принадлежать мне!» Сколько бы попугаи Манхао ни старались, им никак не удавалось вырваться из стягивающейся вокруг них силы притяжения. Дрожащий Манхао ясно чувствовал в себе нечто, что позволит ему ослабить эту силу притяжения. В этот критический момент попугаи и холодец пришли в неистовство. Манхао немедленно закричал. «Аквилария! Как же твоё обещание?!» После этих слов опустилась тишина, Практически сразу ее нарушила рок от прибытия внеземной силы. Бабах! Эта сила обрушилась на пытающуюся поймать Манхао руку. Рука задрожала, установленная между ней и Манхао связь резко оборвалась. Вместо того, чтобы броситься бежать, кашляющий кровью Манхао развернулся. Он больше не станет убегать. Впервые с начала этого конфликта он развернулся к противнику. Своими налитыми кровью глазами он видел, как рука атаковала силу Аквиларии. Вокруг сияли лучи света, которые приняли очертания человеческой фигуры, словно вышедшей из пустоты – древнего старика в белом халате. Манхау не узнал его, а резонно заключив, что они никогда не встречались. Десятого патриарха клана Ван окутала загадочная сила Аквиларии, заключив его в темницу. Парящий в воздухе старик то затуманивался, то становился полупрозрачным, Это было очень странное зрелище. «Почему ты сопротивляешься?» Хрипло спросил старика Манхау. Он вел себя так, будто не замечал силу аквиларии. Вместо ответа Манхау хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил бронзовый колобас с вином. Сделав большой глоток, он выплюнул вино. Вместе с винным Ци он призвал в свою руку меч бессмертного. Это оружие принадлежало Ханьшаню и носило в себе подобные песни Цимича. Глаза Манхау полыхнули жаждой убийства, он поднял руку и без колебаний ударил мечом перед собой. Цимича сотряс все вокруг, небо потускнело, когда из лазурного бронзового клинка вырвался бурный поток цимича. Когда клинок опустился вниз, цимича с рокотом превратился в водопад длиной в три тысячи метров, целью которого был десятый патриарх клана Ван. Старик прищурился, он впервые продемонстрировал хоть какую-то реакцию на своем непроницаемом лице. Даже Аквилария не вызвала у него удивления. Наблюдая за приближением Цимича, он внезапно заговорил. «Великий порядок как-то сказал, «Дождь рожден на небесах и умирает в земле! Пространство между этими двумя мирами — вся его жизнь!» Десятый патриарх клона Вон мягко взмахнул рукой перед собой, словно смахивая капли дождя. «Взываю к бурям и ветрам!»